Глава первая. Убийца королей. Запах горелого дерева наполнял некогда изящный мраморный зал. Дым клубами вился под высоким потолком, коптя недавно кристально чистый камень. Тела бывших аристократов и ученых при королевском дворе походили на уголь великих елей сумеречного леса, тлели ярко-красными пятнышками на ветру, Кто-то еще находился в сознании, но не понимал ничего, а кому-то не повезло чувствовать обжигающую боль тысячей плетей. Анна бежала от него среди этого ада, задыхаясь от усталости и гари. В руках она укрывала грудного ребенка от языков пламени, которые так и норовили схватить их, будто им указывали – Двери из приемного зала оказались заваленными тяжелыми и обгорелыми частями церемониальной арки из белого дерева надежды. Его она не видела. А разве увидишь что-то в этом дыме, во мраке жаркой смерти? Анне и ее маленькому сыну только и осталось спрятаться за огромным троном ее уже покойного мужа, который слился со стеной черной обугленной мумией. Ребенок рыдал. Ему было невыносимо жарко, было нечем продохнуть, но в сознании женщины все теплевость, легкая надежда, что он ушел, что не станет их искать и терять время, испугается городской стражи, поспешно ретируется, оставит их в покое, а ей придется лишь дождаться спасения храбрых воинов Дархея, которые вытащат хотя бы сына, хотя бы сына. Муж и дочь мертвы, ему. Больше незачем здесь находиться. Но он не уйдет, пока все, в чьих жилах течет королевская кровь, не умрут, не станут пеплом, пока их прах не смешается с грязью. Он не уйдет. И вот, совсем рядом, откуда-то сверху, там, словно под потолком, на черных крыльях парил он — Послышался его спокойный, не задыхающийся от едкого дыма, но раздраженный, невыполненным планом голос «Овстовжодчин!» Ссылка. Ничтожество. Трон из чистого золота и кварца окутался дымчатым черным одеялом, которое оказалось холоднее льда моря мертвых, и отлетел в сторону, будто весил он меньше, чем абсолютное ничто. Казалось, что позади него крался кто-то еще. «Пощади, пощади хотя бы ребенка! Во имя богов жизни и надежды, пощади!» — кричала ему Анна, захлебываясь слезами и дымом. Она пыталась взглянуть ему в глаза, надавить на жалость, но все плыло. Он стоял в шаге от нее в длинном кожаном темно-буром плаще, чем-то сверкающем в свете огня, капюшон которого закрывал лицо... Так, что видны были лишь бледные скулы, щеки и вселяющий ужас оскал. Убийца был силен и высок. Однако меч из его рук пропал. Надежда Анны воссияла ярким огнем. Кажется, она улыбнулась. Ив Сан, Йен и Лилаш! Сноска! Вы нас не жалели!» Сказал он твердо и жестко. Слегка склонившись над ней... «Разве я должен быть благосклонным в ответ?» Та капля надежды вмиг испарилась с глаз Анны, но продолжала молить о пощаде сына, который уже был мертв, задохнувшись дымом или скончавшись от жара магического пламени. Убийца молчал и бездействовал, явно наслаждаясь этим моментом доминации, лучшей частью его мести. Его жертва просит о пощаде. А он вспоминал своих сородичей, которые тоже ползали на коленях, рыдали, прося оставить хотя бы детей. Но их не щадили, и ему незачем щадить мерзких, высокомерных тварей с королевской печатью по жизни. Он отошел на пару шагов. В венах забурлила алая лава, глаза запылали огнем тысячи костров, а волосы заслепили, словно солнце в зените переливаясь светом зимнего рассвета над Великим Хребтом. Он поднял руку в направлении беспомощной женщины. В воздухе вспыхнула жаркая руна огня. Секундная пауза, и огненный змей вырвался из магической печати из ладони убийцы королей.